и негромко, но так, что все услышали. Усмешки на лицах циркачей обозлили метателя ножей. «У меня есть парочка идей насчёт того, как это можно сделать», хладнокровно сказала графиня. Закалка в прошлых стычках с кабаром никуда не делась. «А у тебя?» «Даже если бы и были, думаешь, я бы поспешил их тебе выдать?» фыркнул метатель ножей. «Общее благо? Нет, не слышали» весело прокомментировал до этого молча наблюдавший за происходящим Денни. "Догадываюсь, какие у тебя могут быть идеи", бросила Риона Кабару. "Схватить Мануэля и выбить из него информацию, да?" Циркачи все как один нашли взглядом воздушного гимнаста, предусмотрительно державшегося в самом последнем ряду, тише воды и ниже травы. Тот побледнел и ткнул пальцем в шута. "Денни тоже из обскуриона?" «И я-то с вами уже давно, вы все помните, как подобрали меня, когда я оказался выброшенным из своего цирка. А он к нам прибился, по собственному желанию. Очень подозрительно. Если кто и шпион, так это он». Да немедленно, делая большие паузы между хлопками, прямо как Кабар незадолго до этого поаплодировал воздушному гимнасту. «Я серьезно!» — повысила голос графини. «Никаких разборок, пока не вернем Крис и Апи. И поэтому любые идеи, как выйти на Обскурион, какие только у вас есть, даже самые невероятные и самые сумасшедшие, пожалуйста, озвучивайте их. Мы будем пробовать». «Все это, конечно, замечательно, благородно и все такое», наконец заговорила молчавшая все это время Джада. «Но мы, кажется, забыли об одной несущественной мелочи». С этими словами контерсионистка вышла вперёд и показала афишу. Ту самую, которую Крис получила на глазах у всех них, буквально из воздуха. «У нас назначено представление», — напомнила она. Графиня нетерпеливо выхватила афишу из рук Джады и быстро пробежала по ней глазами, выхватывая главные факты. Где и когда. Потом с досадой поморщилась. «Если мы хотим успеть, выезжать надо прямо сейчас». «О, нет! Неужели нашу отважную миссию по спасению придется отложить?» — воскликнул Кабар, заламывая руки, словно плохой комедиант. «И мадам, бывший ненастоящим директором, не удастся побыть супергероиней в развивающемся плаще?» Тут тон метателя ножей резко изменился. «Раз спасательная операция откладывается, можно заняться и предателями. Чем быстрее избавимся от этих тварей, тем меньше будет вонять и легче дышать!» Дэнни смерил метателя ножей взглядом с головы до ног, демонстративно наморщил нос и зажал его пальцами. По толпе циркачей побежали смешки мешки. Разъярённый метатель ножей полоснул по коллегам яростным взглядом. Он пропустил маленькую пантомиму шута, И злился, подозревая, что смеются над ним, но не понимал, почему. Тем не менее, предложение Кабара повисло в воздухе и снова напомнило о том, что далеко не все из них, привыкших выступать друг с другом плечо к плечу, те, за кого себя выдают. И от этого становилось не по себе. «А тебе так не терпится устроить охоту на шпионов и выкинуть их из цирка, да?» — почти ласково спросила графиня а потом выступать без них, без Крис и без Апи. О, нет, это нас ничуть не ослабит. У нас ведь останется так много циркачей, что мы даже не заметим потери и дадим такое представление, что и риска удаления не возникнет. «Можно подумать, от Крис на арене много толку», — проворчал Кабар, но было ясно, что ему нечего возразить. «Итак, у нас есть афиша» и мы должны дать представление», — повысила голос графиня, перестав обращать на метателя ножей внимание. «Поскольку мы пока все равно не знаем, как найти Абскурион, можно с тем же успехом над этим думать, следуя к месту нашего следующего выступления. Но после представления нам в любом случае придется возвращать Крис, так как без нее новые афиши мы не получим, и вы все прекрасно знаете, чем нам это грозит». Так что повторюсь, любые идеи, варианты и предложения, какие у вас есть, приходите с ними ко мне, выслушаю всех. А пока — по автобусам». Все еще растерянные и оглушенные случившимся, циркачи стали расходиться по своим трейлерам и автобусам, и вскоре на опустевшей поляне остались только графиня, ковбой и лаз. «Брысь!» — негромко скомандовал стрелок — и Элаз, все сверливший графиню просящим взглядом щенка, наделавшего лужу на любимом хозяйском ковре, вздрогнул, а потом, встретившись с горящими глазами ковбоя, поспешно ретировался. «Послушай», — начал было ковбой, но графиня его перебила. «Ты последний человек», — заговорила она, споткнулась на человеке и поправилась. «Ты последний, кого я хочу слушать». «А вдруг у меня для тебя есть что-то крайне важное?» — спросил ковбой, не реагируя на неприкрытую враждебность. «Ты не сможешь придумать извинения или оправдания, которые я приняла бы. Таких вообще не существует». «Кто говорит что-то об извинениях?» — удивился ковбой. «Тогда о чем еще ты мог хотеть со мной поговорить?» — растерялась графиня. «Нет ничего, что я сочла бы настолько важным, чтобы услышать это от тебя». «Ничего, понятно?» — почти сорвалась на крик она. «Да неужели?» — ковбой улыбнулся лениво и чуть насмешливо, словно эмоциональный срыв иллюзионистки его забавлял. «А как насчет поисков Абскуриона?» Глава вторая Пока первый фамильяр молчал, было сложно поверить, что он... Могущественное существо. Тина видела перед собой только Кирилла, намного более оживленного, без свойственных ему медленных движений и застывающего взгляда, но все равно Кирилла. Но стоило ему даже не заговорить, а просто посмотреть на нее, и внутри все непроизвольно сжималось. Ха, а Тина еще думала, что страх — это исключительно человеческое чувство, которое ей не придется испытывать. Из знакомых глаз Кирилла на нее смотрел кто-то невыразимо могущественный, бесконечно более опытный и... Тина никак не могла отделаться от этого ощущения, будто немного сумасшедшей Что случилось с первым фамильяром? Кто его... не убил, конечно, но кто положил конец его телесному существованию? Где все это время находилось его сознание... Понимало ли оно, что с ним произошло, и как повлияло на него столь длительное заточение? Ни один из этих вопросов Тина задать не рискнула, так как затаенной ярости во взгляде и голосе первого фамильяра было более чем достаточно, чтобы понять, отношения между ним и его иницием, ведьмой-прародительницей Кристины, явно оставляли желать лучшего. Впрочем, удивляться неприязни первого фамильяра к Кристине не приходилось. Все хостельеры недолюбливали своих инициев. Пока были живы они, фамильярам не приходилось и мечтать о полной свободе. И все же та глубокая ненависть, видимая даже невооруженным взглядом, которую первый фамильяр питал к своей создательнице, во много раз превосходила неприязнь Тины к Кристине. И мысль о том, Что же там между ними произошло, не давало Тине покоя. «Я надеюсь, это не вся ваша армия», — сказал первый фамильяр, поднимаясь на ноги и оглядывая сначала бездыханные тела мужчин, отработанный материал для его возвращения, а затем собравшихся хостельеров. Вперед выступил ивор принимая на себя роль лидера, которую никто из остальных не стал оспаривать. «Здесь основной ее костяк», — «Мне не нравится, как это звучит», — не купился на уклончивый ответ первый фамильяр. «Но, возможно, мое мнение изменится, когда мне изложат весь план целиком». «Весь план?» — эхом повторил ивор «Вы же явно пошли на все эти трудности возвращения меня обратно в этот мир. Не просто так. У вас должен быть план, в котором мне отведена ключевая роль». Тина поежилась. Решительные холодные слова срывали из губ так хорошо знакомого ей Кирилла, и от этого режущего контраста ей становилось не по себе. «В целом, да», — ответил Ивор. «Мы, собравшиеся здесь хостельеры, надеялись с твоей помощью освободиться от своих инициев, а в перспективе...» «Кто такие хостельеры?» — перебил первый фамильяр. Ивор замешкался, и Тина догадалась. Он тоже не подумал, что первый фамильяр отсутствовал несколько веков, а значит, пропустил множество событий, и его еще предстоит вводить в курс дела. «Те фамильяры, чьи ницы являются необычными людьми, а потомками ведьмы-колдунов, стали называть себя хостельерами пояснил Ивор. «Почему?» «Потому что фамильяр происходит от латинского «фамулус» — «слуга». «А мы не слуги и никогда больше ими не будем. Мы хостельеры, мы...» «Враги», — от латинского «hostis». «Я понял», — нетерпеливо закончил первый фамильяр. «Вы не слуги своих инициев, вы их враги». «Итак, вы себя переименовали. И что изменилось?» «Ну, мы стали хостельерами», — неуверенно ответил Ивар. «Не можешь решить проблему «смени названия да? Вы так и не сумели полностью освободиться от своих инициев, но когда называете себя хостельерами, вам это помогает чувствовать себя немного лучше, чуть меньшими неудачниками. Правильно понимаю?» Жёсткие слова были болезненные сами по себе, но то, что они исходили из уст девятилетнего мальчишки, только усиливало их эффект. Ивр молчал, то ли не зная, что сказать, то ли боясь отвечать. Другие хостельеры предусмотрительно держались поодаль. «А что остальные фамильяры?» — наконец спросил первый фамильяр. «А что они?» — не понял ивор «Они себя теперь как называют?» «Э -э, «Да так же, наверное, фамильярами. Честно говоря, я никогда не интересовался. Вы не поддерживаете контакты с фамильярами?» «Только с хостельерами?» «Поставили себя выше их?» — ухмыльнулся первый фамильяр. «Ладно. А что по хостельерам? Сколько их сейчас?» «Здесь?» «Здесь я и сам сосчитать могу, не слепой и не идиот. Сколько их всего в мире?» э Снова протянул все больше теряющий почву под ногами Ивор. «Точно не знаю...» «Вы не знаете, сколько вас всего? Вы замышляете полный разрыв связи со своими инициями? По сути, готовите переворот, но у вас нет ни плана, ни армии, ни даже самой основной необходимой информации вроде вашей общей численности? Ну, хоть какая-то организация у вас имеется?» Молчание Ивора было предельно красноречивым. «Ясно», — подвел итог первый фамильер, — Заложил руки за спину и принялся расхаживать туда-сюда. Меня вернуло горстка энтузиастов с массой амбиций и полным отсутствием стратегического мышления. Прелестно. «Но ты нам поможешь?» — с надеждой спросила Вив. Она сумела подняться с пола и сейчас стояла, чуть пошатываясь и прижимая руку к затылку. Похоже, падение вышло тяжелым. Первый фамильяр бросил на рыжий небрежный взгляд и хмыкнул. «Зачем мне это? Моего иниция уже давно нет, а я снова есть. И я, в отличие от вас, свободен». «Ну, как же...» — растерялась Вив. «Ты же один из нас. Ты первым вышел из-под власти своего иниция, подал нам всем пример». «Какой пример?» Ты правда считаешь, что я думал о других фамильярах, вырывая себе свободу? Нет, дорогая, я думал только о себе. Но ты... наш символ...» Совсем потерянно сказала Вив. «Символ». Первый фамильяр поморщился, словно унюхал что-то неприятное. «Обычная картинка, значение которой почему-то ужасно переоценивают». «Ты должен нас вести!» Ивар подключился к разговору, пытаясь выправить разочаровывающий оборот, который он принял. «Должен?» «Нет, не должен, конечно», — снова заговорила Вив и пустила в ход лезть. «Но кому, как не тебе, самому первому и самому лучшему из фамильяров, вести нас вперед?» «Ведут за собой стадо», — жестко ответил первый фамильяр. «Безмозглая стадо» которая не может само принимать за себя решение. Вы же хотите свободы, а свобода идет рука об руку с самостоятельностью, в том числе и в принятии решений. Забавно, что вы, так жаждущие свободы и полной независимости и самостоятельности, хотите, чтобы вас к ней привели как безмозглый скот. «Так ты нам поможешь или нет?» Воскликнула вив теряя терпение и частично страх и уважение, которые поначалу так и сквозили в каждом ее слове, обращенном к первому фамильяру. «Не вижу в этом никакой личной заинтересованности. Но ты один из нас! Никогда не страдал избытком безрассудной лояльности группе, с которой меня объединяют чисто формальные признаки». Тина увидела, как вив обменялась с Иваром и остальными хостельерами глубоко растерянными взглядами. Все они ожидали каких угодно трудностей и неудач на пути вызова первого фамильяра и считали самой сложной задачей его возвращения. Они совершенно не учли того, что когда он вернется, то может отказаться играть роль, которую ему отвели. «А как насчет благодарности?» — тихо спросила Тина. Она не собиралась вмешиваться в разговор, да и тот факт, что первый фамильяр говорил устами Кирилла, сильно ей мешал но она уже настроилась на свободу от Кристины и потому хотела, чтобы первый фамильяр выполнил то, на что они все рассчитывали. «Спасибо, что вернули меня», с показным послушанием и наигранной готовностью, сказал первый фамильяр, насмешливо кривя губы. «Но я вас об этом не просил». «Ладно», — сказала готовая к такому ответу Тина. «А как насчет того, чтобы помочь нам, если хочешь и дальше оставаться в этом мире?» тина приглушенно воскликнул испуганный Ивар. ш ты что делаешь?» Ни первый фамильяр, ни Тина не обратили на него внимания. «Хочешь получить себе союзника с помощью угроз?» Первый фамильяр демонстративно поднял брови. «Если по-хорошему он не понимает, то почему бы и нет?» с вызовом ответила Тина. «А ты так уверена в действенности угрозы? Уверена, что вы сумеете меня развоплотить?» Что-то мне подсказывает, что мое возвращение — это не столько плод ваших осознанных усилий, сколько банальное везение, случайное удачное стечение обстоятельств». Даже если первый фамильяр и бил наугад, он все равно попал в цель. Все так и было. И Тина не сомневалась, что не только она, но и Ивар Свиф вряд ли понимали до конца и во всех деталях, как именно у них получилось вернуть первого фамильяра. Что уж говорить о том, чтобы провести ритуал его развоплощения. «Рискни и узнаешь», — ответила Тина, внутренне замирая. Вдруг первый фамильяр поймет, что она блефует и заставит ее раскрыть карты. Первый фамильяр медленно подошел к Тине и уставился на нее снизу вверх. «Ты все такая же стерва, как и тогда», — наконец сказал он, прищурив глаза. «Тогда?» — не сразу сообразила Тина. «Ты как две капли воды похожи на христиану. Значит, твой Ницей — ее потомок. Я даже не сомневаюсь, что такая стервозность, как у христианы, передается из поколения в поколение». «Это комплимент?» уточнила Тина, стараясь скрыть, как ей не по себе от этого разговора. Ее наследная память фамильяра включала в себя лишь самые общие сведения о христиане и уж точно не содержала ничего о том, какой у нее был характер. «Мечтай!» — бросил первый фамильяр. «Так ты нам поможешь?» — вернулась Тина к главному вопросу. «Или отправлять тебя обратно к чертям, или где ты там все это время болтался». «Тина!» — уже реще отдёрнул её Ивор. На детском лице Кирилла медленно расцвела злая улыбка. Я ждал проявить ли кто-то из вас характер и твёрдость, потому что без них идти отвоевывать своё право на жизнь бесполезно. Радует, что хоть у кого-то они остались, но очень жаль, что только у неё. Тина замешкалась, не зная, как реагировать на странный, оскорбительный комплимент первого фамильяра. «Это твое согласие?» — уточнила она. «Да», — ответил он. «Я расскажу вам, как освободиться от своих инициев раз и навсегда». Сама мысль о том, что, находясь в плену, можно задремать, казалась Кристине совершенно невозможной. И все же... Запертая в черном автобусе Абскуриона наедине со своими мыслями и совершенно измотанная бурными событиями последних дней, Кристина сама не заметила, как ее убаюкала, и она погрузилась в беспокойный сон. Но и там ее преследовали все те же тревоги. Проснулась Кристина от того, что автобус подбросила на какой-то кочке и, резко вывалившись из полубреда полусна, поняла, что они, оказывается, уже некоторое время ехали. А раз ехали, значит, кто-то сидит за рулем. Кто-то, от кого можно потребовать, скорее всего, тщетно, но все же, чтобы ее выпустили. Кто-то, на кого можно накричать и излить свою злость. Кристина выбралась из глубины мягкого черного кресла с твердым намерением устроить скандал. Практического толку, конечно, не будет, но хоть морально ей полегчает. Но не успев сделать и шага, она остановилась, потому что не узнала место, в котором оказалась. Вокруг царила густая темнота, но при этом каким-то непостижимым образом Кристина могла в ней видеть. Вот только видела она... Не роскошный интерьер автобуса Джордана, а огромный высокий купол. Будто в планетарии, знания о котором у Кристины оставались чисто теоретическими. Разумеется, в планетария не было. Купол состоял из сотен кусков черного, будто тонированного стекла. Этакий огромный витраж или мозаика. Вместо звезд в куполе горели отражения. сотни отражений Кристины. Девушка повернулась, оглядывая невероятную картину, и едва не упала, потеряв равновесие. От множества движущихся вокруг отражений голова мгновенно шла кругом. Кристина предприняла еще одну попытку сделать шаг — надо же найти выход из этого странного места, чем бы оно ни было. И с трудом устояла на ногах. Расставив руки в стороны для равновесия, она сделала еще один шаг и снова с трудом справилась с приступом головокружения. «Да что это такое?» — рассердилась Кристина на себя. «Это же просто оптическая иллюзия. Верх на месте, низ на месте. Значит, я прекрасно могу идти». В подкрепление своих мыслей она опустила взгляд под ноги, чтобы лучше ощутить этот низ. Она будет все время смотреть в пол, тогда идти станет легче. Это оказалось ошибкой. Пола под ногами не было. Точнее, он был, но тоже представлял собой все ту же стеклянно-зеркальную мозаику, дробившую Кристину на сотни отражений. Он качался, кружился и грозил уйти из-под ног. От исчезнувшего ощущения верха и низа накатила дурнота. Даже не пытаясь бороться за следующий шаг, Кристина опустилась на стеклянную поверхность и подтянула к себе колени. Лучше так, чем рухнуть всем телом, потеряв равновесие. В сидячем положении мир вокруг почти перестал качаться, и Кристина попробовала осторожно оглядеться. Где она? Такое просторное помещение... Не может быть ни в одном из автобусов или трейлеров. Она что, под цирковым куполом? Но это совсем не похоже на шатер. И тут Кристина заметила еще одну странность этого места. Стоило лишь ненадолго задержать взгляд на одном из отражений, и она понимала, что это вовсе не ее отражение. Точнее, ее, но не отражение. Каждый фрагмент мозаики будто показывал свой отрывок из прошлого Кристины. В каждом из них Кристина видела свое лицо, но в разные моменты своей жизни. Взгляд почти против воли заскользил по отражениям, хотя внутренний голос настойчиво предостерегал от этого экскурса в прошлое. Но Кристина уже не могла остановиться. Ее окружали сотни мгновений ее жизни, и она смотрела на них — отчаянно ища хотя бы одно, за которое ей сейчас не было бы стыдно или из-за которого она не испытывала бы сожаления. Но нет. Сотни фрагментов показывали Кристине и ее саму в разные моменты, объединенные одним общим фактором. Ей везде было плохо. Вот в этом она недовольна неудачным макияжем, в том оценкой за контрольную. Тут раздражена резиновой яичницей на завтрак. Вон там, поодаль, злится на Кирюшу. И не потому, что он что-то сделал, а просто потому, что он есть. Здесь, сбоку, она заткнула уши, чтобы не слышать скандала родителей за стеной. Левее, расстроенной мерзким комментарием под своим постом в соцсети, сзади, злыми словами двух Ольг. Кристина сжала голову руками пытаясь спрятаться от обрушившейся на нее лавины воспоминаний. Неужели такой была вся ее жизнь? Такой была она сама. Вот к этому хочет вернуться? Купол начал сжиматься и опускаться, отражения прошлого приближались, обступали со всех сторон, стремились задушить. Кристина зажмурилась, желая укрыться от собственной жизни, которая грозила ее уничтожить, но даже сквозь закрытые глаза она видела, как купол продолжает стремительно сжиматься, превращаясь в кокон из сотен уменьшающихся отражений, которые ее вот-вот окутают. Вырвавшийся крик страха и отчаяния остался совершенно беззвучным. Кристина снова закричала и снова не услышала ни звука. В пронзительной тишине, полной ее немых криков, и в густой темноте, полной отражения ее прошлого, витражный купол лопнул, словно мыльный пузырь, и Кристина вдруг поняла, что смотрит прямо в круглые мозаичные очки. А в них, в каждом кусочке стекла, по-прежнему заключены осколки ее жизни. Они затягивали ее в себя, но вместо того, чтобы порадоваться возвращению в прежнюю жизнь, Кристина преисполнилась невыразимого ужаса. Она снова закричала и снова не услышала ни звука. А затем все пропало. Графиня направилась было к дверям белого трейлера Соло, но замешкалась. А имеет ли она право и дальше жить в директорском трейлере, не будучи директором? Обернувшись, графиня стала искать глазами автобус, где жила раньше вместе с воздушными гимнастками, наткнулась взглядом на ковбоя, стоявшего неподалеку и наблюдавшего за ней с легкой насмешкой в глазах, раздраженно вздохнула, скрестила руки на груди, и с вызовом бросила. «Ну, давай рассказывай. Как, по-твоему, мы можем найти Абскурион? И предупреждаю, если ты потребуешь в обмен мое прощение или еще что-то...» «Прощение? А чем я тебя обидел?» «Чем? Я слышала, как ты просил их не выпускать меня обратно». «Кого их?» — сдержанно полюбопытствовал ковбой. «Я не помню», — неохотно призналась графиня. «Я вообще мало что помню». Меня будто накачали сильнейшим успокоительным, и в голове все путается. «Но!» — воскликнула она, предвосхищая аргумент ковбоя. «Но твои слова я помню прекрасно. Ты хотел, чтобы я там осталась. Они отказывались, но ты настаивал. Кто они вообще такие?» «Не имеет значения», — покачал головой ковбой. «Главное, что ты вернулась и сейчас здесь. Но явно не благодаря тебе. Ты хотел запереть меня там навсегда, где бы это ни было». Чем же я тебя настолько обидела, что ты так сильно возжелал от меня избавиться? Я вовсе не хотел от тебя избавиться. Мне просто было нужно на некоторое время эм, вывести тебя из игры. А ты услышала только пару фраз, и без контекста они и впрямь звучат не лучшим образом. Ах, так это я виновата. Если бы я услышала всё, то, видимо, оценила бы, почему ты так хотел, чтобы меня там заперли. Я вовсе не начал было ковбой но не договорил графиня его перебила довольно хватит объяснений тем более таких беспомощных я еще даже и не начал объяснять ты пока не дала мне такой возможности с легкой улыбкой возразил ковбой но «Ну, то что ты считаешь справедливым обвинять меня хотя имеешь на руках лишь крохи информации это обидно особенно потому что я вовсе не пытался от тебя избавиться так что в этом «Моя совесть чиста». «Не могу даже выразить словами, как я рада, что твоя совесть чиста. И как удивлена, что она вообще у тебя есть», — процедила графиня. «А теперь про Апскурион». «Нет, подожди. Сначала...»